Глава 17. Особые условия. Она думала, что Хара будет недоволен таким неясным диагнозом. Виктор отправился в дом демона вместе с ней и заперся с ее отцом в кабинете. Но когда мужчины вышли оттуда, Аурелий буквально светился. Арда поджидала его за столом, слуги не подавали ужин, пока хозяин дома не займет свое место. Каково же было ее удивление, когда она услышала, как он напивает себе под нос. «Морали здесь не будет, она совсем проста. Коль демон ты под сути от тресел до хвоста...» Арделия, до этого украдкой таскавшая лежавшей в качестве украшения на середине стола оливки, подавилась и закашлялась. Демон подбежал сзади, заботливо постучав ее по спине. «Все хорошо, моя золотая?» «Золотая?» Арда испуганно посмотрела на лучившегося добродушием и благосклонностью папочку. Неужели Виктор проболтался? «Спасибо». Демон махнул рукой, словно говоря, что благодарность излишне. Сев на свое место, он поднял звонок со стола и трижды его потряс, давая слугам сигнал вносить еду. «Ты вчера просила учителей? С завтрашнего дня начнешь заниматься танцами, пением и этикетом. Все остальное чуть позже. Сначала необходимо подтянуть самое основное». «Рада, что вы держите свои обещания». Она помедлила, но все же добавила «Отец». Слишком уж подозрительно вел себя демон. Нужно выяснить, что он задумал и что он знает. А для этого лучше играть роль послушной дочери. «Через неделю состоится твой первый бал. Ты должна быть к нему готова». Должно быть, он ожидал бурную реакцию на это известие, но Арда была слишком напряжена, чтобы изображать радость. Вместо этого она пожала плечами. Вы обещали мне украшения, приемы, развлечения во множественном числе, а теперь ждать еще неделю? Пусть думает, что она капризная дурочка. Аурелиус удивленно поднял брови. Так жаждешь развлечений? Он растянул губы в неприятной улыбке, больше похожей на скал. Что ж, одно я обеспечу совсем скоро. И что же это? «Сегодня вечером к тебе идет свататься первый кандидат. Не самая лучшая партия, но я навел справки и выяснил, что этот магик — сын одного из самых преуспевающих промышленников. Несколько собственных ферм, недвижимость во всех крупных городах Лораса. Происхождение, конечно, хромает, но дети наследуют вид матери». «И кто же это?» Арда не вытерпела. Она уже поняла, что жених баснословно богат, но ей это было совершенно неинтересно. Вряд ли у инкубатора для одаренного потомства, каким ее видит Хаара, будет время хоть куда-нибудь тратить деньги. Ты не знаешь, эта семья не вхожа в высшее общество, но, возможно, это мне на руку. Потому что я тоже бастарт? Нет, потому что проглотят любые мои условия. Демон мечтательно вздохнул и от него потянуло воодушевлением. Что это за условия такие? Разве Хаару интересуют не только деньги? Она скрестила руки на груди, пытаясь понять по доносящимся до нее эмоциям, что он еще затеял. «А мое мнение считается?» «Но...» Демон покрутил хвостом, делая вид, что задумался, хотя Арда понимала, что он сейчас просто веселится. «Если тебе предложат руку и сердце два равнознатных магика, и они будут готовы заплатить за тебя строго равные суммы и не турлеком больше...» «Что ж, пожалуй, в этом случае я спрошу твое мнение». Два глубоких вдоха и два выдоха. «Спокойнее, Арда, спокойнее», — мысленно приказала она себе. «Эта хвостатая сволочь прекрасно чувствует, что ты злишься, а ты прекрасно чувствуешь, что это его веселит». Остаток обеда прошел в молчании. Слуги вносили и выносили блюдо, меняли закуски. Арда украдкой поглядывала в их сторону. Вчера ей особенно некогда было задумываться. Слишком много потрясений и впечатлений. А вот сегодня пришло в голову, что она впервые за долгое время ест еду, которую приготовила не сама. И, пожалуй, кулинарные таланты повара Хаары куда лучше, чем у нее. Неудивительно, что Леонид так ни разу и не попробовал ее стряпню. После обеда пришел приглашенный Аурелием учитель этикета, около двух часов объяснявший ей разницу между десертной вилкой и вилкой для мороженого, с какой стороны следует обходить женатого мужчину, а с какой холостого. Половина правил казались полнейшим абсурдом. Кому в здравом уме пришло бы в голову, что торчащий из кармана носовой платок – это попытка оскорбить собеседника? Или что если ты осушил свой бокал прежде, чем съел основное блюдо, то должен прекратить есть? поэтому всегда необходимо следить, чтобы бокал был наполнен. Когда голова начала буквально пухнуть от новой информации, учитель этикета сменился учителем танцев. Немолодой ракан с пышными усами и блестящей лысиной расспросил ее немного о том, что она знает, а затем сразу приступил к практике. И чеканя шаги в такт словам, принялся командовать. «Правый шаг, левый шаг, поворот!» Он покрутил ее вокруг своей оси, возвращая на место. «Парные танцы сейчас популярны, как никогда». Месье Варнав. «Разговоры сбивают дыхание, следите за ногами, переставляйте четче. Правый шаг, левый шаг, поворот». Пытаясь выполнить все действия, Арда опускала взгляд, не сводя его с ног. В противном случае они путались, запинаясь одна за другую. А вот у них в деревне никто так мудрёно не танцевал. В основном любили скакать приставным шагом, да прижимаясь друг к дружке кружиться под звуки струнных инструментов. Голову вверх! Всегда смотрите партнёру в глаза, в противном случае это могут с честь оскорблением. Еще один. Арда упрямо сжала зубы и вскинула голову. Правый шаг, левый шаг, поворот. Но в итоге она лишь запуталась и споткнулась. Варна вдержала ее не очень крепко. Падая, она выскользнула у него из рук и непременно упала бы, если бы ее не поддержали сзади. Добрый вечер, госпожа Хара. Она обернулась на знакомый голос и радостно вскрикнула: аран Мужчина тепло улыбался, ей, не спеша выпускать из рук. То есть, месье Льюис, рада вас видеть. Если вы будете называть меня по имени, это будет честь для меня. Он помог ей встать на ноги и смущенно отошел на шаг. «Тогда и вы зовите меня по имени». Встретить сейчас кого-то, кто бы напоминал ей о прежней жизни, было неожиданно приятно. Все же тогда все было куда проще. аран вы тут по делу? Господин Хаара заказал вам ремонт?» От Льюиса потянуло смущением, он невнятно что-то пробормотал и даже немного покраснел. «Уже познакомились?» В гостиную, где она занималась танцами, вошел демон. Еле заметный кивок головы. И вот уже учитель танцев поспешно ретировался, оставляя их втроем. В чем дело? арделия переводила взгляд с одного мужчины на другого, не понимая, что они задумали. «Сядь, моя золотая!» Хмыкнул Аурелий, указывая ей на диван. Выполнив просьбу, она выжидающе уставилась на отца, стараясь повторить его жест, изгибая одну бровь. «Итак, дочь», — торжественно произнес Хара, — «позволь представить тебе твоего первого кандидата в мужья». Все старания по сохранению маски невозмутимой непоколебимости моментально рухнули. «Льюис? Жених?» «Но ведь вы говорили, что должен быть богат», — постаралась найти хоть какую-нибудь нестыковку Арда. «Месье Льюис — сын Виктора Льюиса, одного очень богатого промышленника, владеющего несколькими крупными предприятиями. Они Ксанфы, а потому уже давно искали способ повысить авторитет семьи через брак с демоницей или драконицей». «Но ведь...» — она посмотрела на все еще смущенно молчавшего Аарона. «Ты сам приходил по заявке. Я думала, ты просто строитель». Пусть сам Ксанф никогда не говорил ей ничего о своем положении, она почему-то чувствовала себя обманутой. А ведь он ей нравился. По крайней мере, в первое время их знакомства, пока не начал предлагать статьи о том, как ей плохо живется. Да, я вызвался. Личное знакомство с грандмастером было бы весьма выгодно. Итак, у меня была возможность лично курировать проект ремонта для столь высокопоставленной особы. О, так вы знакомы! Ухмыльнулся Хара. Кажется, этот факт его ничуть не волновал. Я увидел статью в газете о том, что вы обрели дочь, и был удивлен и обрадован одновременно. ОМОН явно благоволит мне, даже отца упрашивать не пришлось. Что ж, раз мы все выяснили, Хара потер ладони. Я вас оставлю ненадолго. Месье Льюис попросил разрешения пообщаться наедине, и в качестве благодарности за его деловую хватку я, пожалуй, соглашусь. Мужчины пожали друг другу руки, и Аурелий вышел из гостиной. Это уединение было мнимым. Двери не были заперты. Тут же в гостиную вошла служанка с подносом. Две чашечки, кофеника и вазочка с шоколадом и печеньем. Арда. Вы даже представить себе не можете, как я рад, что для вас все так обернулось. Ксанф указал ей на диван, предлагая сесть, и как только она опустилась, расположился рядом. Как обернулась! Она прекрасно понимала, о чем он говорит, но то, как Аарон и Аурели пожали друг другу руки, вызывало настороженность. Хара был чем-то очень удовлетворен, а новоиспеченный кандидат в мужья так и учился довольством. О чем они говорили? Что задумали? Пока она не выяснит, лучше прикинуться дурочкой, а там, глядишь, Ксанф проговорится, желая похвастаться. «Ну как же? Вы были в рабстве. Это должно быть просто ужасно. Не говорите ничего». Он жестом прервал ее возражение. «Я знаю, вы очень благородны и не потерпите жалости к себе, но я сам видел условия, в которые вы попали». Кончики губ медленно поползли вниз, но Арда мужественно продолжала улыбаться, аж скулы сводила от попыток удержать доброжелательное выражение лица. «Теперь-то понятно, откуда в вас эта несгибаемость. Кровь демонов дает о себе знать. Но я хочу, чтобы вы знали, вы понравились мне с первого взгляда. Понравились именно такой, какой я вас увидел. Человеком с невероятно сильным характером, но при этом скромной, красивой и не теряющей присутствия духа в любой ситуации». Я никогда до этого не влюблялся и смеялся над теми, кто твердил про любовь с первого взгляда. Это было отвратительно. Отвратительно, потому что Арда знала, а Аарон говорит правду. Он действительно верил во все ее добродетели, что перечислял. И кажется, даже его влюбленность была настоящей. А вот сама Арда не чувствовала к Санфу ровным счетом ничего. И от этого все его речи были для нее безмерной тяжестью. Чем-то противоестественным. Что можно ответить на чужое признание, если невозможно признаться в ответ? виноватой улыбкой, жалостью, извинениями. «Я вас люблю, Арда. Если ваш отец позволит, сделаю все для того, чтобы вы были со мной счастливы». А Аарон смотрел на нее с немым обожанием, ожидая ответа, а она просто молчала. Секунды бежали одна за другой. Нужно было что-то сказать, но что? Что можно сказать, если под этим пронизывающим взглядом она чувствует острую потребность укрыться и защититься? Она ведь ни в чем не виновата. Лучшая защита — нападение. Судорожно вздохнув, Арда спросила. — Не поделитесь, что же такого вы сделали уже сейчас, чтобы получить личную благодарность от моего отца? — Ничего особенного, — отмахнулся он. — Я прекрасно понимаю, что проигрываю многим достойным соперникам. Демоница с особым даром, пусть он пока и не раскрыт, но вы одна на миллион. Естественно, что у меня практически нет шансов. Но вы что-то сделали. Она нахмурилась, вновь вспоминая злополучную статью. А что, если Льюис все же выпустил ее, и именно уничтожение репутации Килиска и было тем козырем, что одобрил Аурелий? Нет, я всего лишь пораскинул мозгами и, хорошенько подумав, предложил свои условия брака с вами. Немного отличное от традиционных. Мужчина тепло улыбнулся. «Руки и голова — это все мои преимущества». ха сказал, вы не самый бедный человек в лоросе». Предчувствие надвигающейся беды не покидало. «К сожалению, и не самый богатый, и не самый знатный, но я люблю вас, а потому сделаю все, чтобы быть рядом». «Любит. Как же не по себе от этой его любви?» Не от него она мечтала услышать эти слова. А как же реагировать на эти признания? Особенно после того, как рассказал об особых условиях. «Если вы меня так любите, ОМОН всемогущий, но вот как можно влюбиться после двух или трех встреч? Если любите, расскажите, что это за условие. Аарон посмотрел на нее с упреком. Под этим всепрощающим взглядом ей стало не по себе. Разве можно ставить ультиматум, заставляя доказывать свои чувства? На мгновение Арда сама устыдилась своего вопроса, но тут же постаралась выбросить это из головы. Ну уж нет. Это ее жизнь стоит на кону, и она должна знать. «Я не могу пока сказать, Арда, простите меня. Действительно не могу. Но поверьте, там нет ничего, что бы касалось вас напрямую. И я обещаю вам, если мне улыбнется удача стать вашим мужем, я сделаю вас самой счастливой женщиной в Лорасе. «А меня вы спросить не думали?» «Что?» «О чем?» — нахмурелся Льюис, сбитый с толку. «О том, хочу ли я быть самой счастливой рядом с вами?» «О, Арда!» — и снова этот взгляд, словно он смотрит на нашкодившего ребенка. «Я все понимаю, для вас прошло еще слишком мало времени. Вы не успели полюбить меня. Отсюда все ваши сомнения. Но вы полюбите. Я все для этого сделаю». Какой деятельный попался. Она тяжело сглотнула. «Кажется...» «Сделаю все» — одно из любимых выражений Аарона. А еще кажется, что спорить с ним сейчас совершенно бесполезно. Когда Льюис уходила она чувствовала себя выжатой, словно тряпка. От навалившейся апатии слышимость эмоций только возросла, и любовь к Санф оказалась приторно-сладкой, удушающей, разлитой буквально повсюду. Он потянулся к ее руке с поцелуем, коснулся осторожно губами, затем поцеловал еще раз чуть выше. Это явно не было церемонией прощания. Это было интимной лаской. Наплевав на приличие, Арда выхватила руку. «Вам нужно время, я понимаю». Ничуть не смутившись, кивнул он, наконец, прощаясь. Еще долго после ухода к Санфо, Арда не могла прийти в себе. Заперлась в комнате, забралась с ногами на кровать и обхватила колени руками. Она не любила бездельничать, но сейчас абсолютно ничего не хотела сделать. Хотелось, чтобы Лео скорее пришел и забрал ее отсюда. Чтобы именно он признавался в любви и обещал сделать самой счастливой. Он сказал, что придет за ней через неделю. А вдруг не успеет. Когда на следующий день ее вновь отправили к Виктору, Арда буквально расцвела. Сбросила с себя весь груз прошедшей встречи, откинула дурные мысли. Она словно летела на крыльях, улыбка не сходила с лица. Санф открыл дверь, и она, коротко поздоровавшись, вбежала внутрь даже без разрешения. Знакомый коридор, дверь комнаты, где они слева виделись уже дважды. Подождите, госпожа Хара! окликнул ее Виктор, но она, не слушая, толкнула дверь. Никого. Быть не может. Арда сделала несколько шагов, покрутилась. Улыбка медленно сползла с лица, а душевный подъем сменился обрывом. Грандмастер прислал записку с утра, что не сможет прийти. — Записку? Где она? Арда обернулась на Ксанфа, но тот виновато улыбнулся. — Я ее уничтожил. Тогда сразу второй посыльный прибежал от вашего батюшки. Так я перенервничал. арделия с тяжелым сердцем плюхнулась на диван. Изнутри начали грызть дурные предчувствия. Почему Леонид не пришел? Что было в той записке? увидятся ли они завтра. Но ни завтра, ни послезавтра демон-дракон не пришел. Виктор лишь виновато разводил руками, хотя Арда знала, что угрозений совести или сожалений Ксанф не испытывает. Скорее облегчение, но оно и понятно. Если до этого он боялся, что Аурели Хара узнает о ее встречах с Киллиском, то теперь ему переживать было не о чем. Специалист по проклятиям просто делал свое дело. Проводил замеры, подключал приборы, просил ее выполнить то или иное упражнение на концентрацию и сравнивал реакции. Как оказалось, с эмпатией все было действительно не так сложно и не так страшно, как ей казалось в начале. «Ваш дар был заблокирован, госпожа Хара, и когда он прорывался, естественно, выдавал запредельное значение. Все равно, что закрытая бочка, в которую продолжают качать воду. Попробуйте проткнуть в ней маленькую дырочку, и напор будет очень сильным. Но если сделать обычный кран, то вода будет вытекать вполне спокойно». «Спасибо за объяснение». Она действительно была благодарна. И пусть эта благодарность и граничила с грустью и сожалением. Почему ее мама поступила так с ней? И правильно ли Арда сейчас делает, идя наперекор ее воли? «Видите ли, госпожа Хара? Виктор оказался на редкость проницательным. «Чары, что были навешаны на вас, весьма умелые. Вот только на организм взрослого человека они не рассчитаны. возможны негативные последствия. Что вы хотите сказать этим?» «Ваша мама, вполне вероятно, не собиралась скрывать вас вечно, а только до определенного возраста». «Пока я не выйду замуж», — мелькнула в голове. «Ну, конечно. Мама прекрасно понимала, что отец заберет девочку, как только узнает, что та родилась полукровной, и единственный способ избежать этого — выдать ее замуж. Жаль только, все пошло не так, и мама умерла прежде. Правда, сожалеть особенно не получалось». Сейчас казалось, что самый главный ее кошмар случился бы останься она с Мэтом.